Глава 66. Ирина. Близнецы покинули ее квартиру только после обеда. В общей сложности они пробыли у матери почти пять часов и за это время успели сделать столько, в том числе обеспечить ее едой, если не на целую неделю, то половину точно, что Ирина диву давалась. Максим помыл все полы, вычистил ванную и туалет, вытер пыль и заткнул окна, а Марина кучу всего наготовила и помыла за собой посуду. При этом не ворчала даже, а ветерина знала, что дочь терпеть не может мыть посуду и всегда раздражается, когда приходится это делать. Но в этот раз Марина как будто не придала этому значения. Единственным, из-за чего она немного побурчала, была грудь, которая к часу дня наполнилась молоком и начала нещадно болеть. Возможно, если бы не этот факт, то близнецы задержались бы еще дольше. Но как только Марина пожаловалась, Ирина тут же выгнала их за шеи, чтобы молоко не перегорело. И сразу после того, как Марина и Максим ушли, Ирина позвонила Борису. Хотела узнать, что, собственно, происходит и от чего в ее квартире такой десант с утра пораньше. Но зять не сказал ничего необычного. «Ирина Витальевна, все в порядке. Я просто слегка поругал вчера Макса и Марину, сказал им, что они козявки, раз до сих пор не видели, где вы живете. За месяц мать не удосужились навестить безобразие. Вот они и решили приехать, помочь вам, так сказать, обустроиться. А почему Ришка называет Виктора «отцом»?» Мгновенное молчание, а потом изумленное... «О, да? Ну, значит, мои уговоры постепенно достигают цели, и она начинает понемногу оттаивать. Замечательно, Ирина Витальевна. А теперь извините, Ульянка проснулась, надо ее накормить». «Держись», — посочувствовала Ирина Борису, который в свой законный выходной вынужден был сидеть с новорожденным ребенком в отсутствие матери. И даже немного стыдно стало. Надо было, наверное, сразу выставить из квартиры Марину и Макса. Пусть бы ехали домой к своим. Обошлась бы она и так своими силами. Всегда же обходилась. Сейчас-то что изменилось. А около трех часов дня... Когда Ирина собиралась лечь перед телевизором и пощелкать пультом, неожиданно написал Виктор. «Ириш, я заеду. Надо отдать тебе кое-что». «Отдать?» — удивленно поинтересовалась Ирина. «А что? Ты мне вроде ничего не должен». Виктор проигнорировал ее выпад, ответив просто. «Увидишь. Так я могу заехать? Это не займет у тебя больше пары минут». «Ладно», — ответила Ирина, мгновение посомневавшись. Любопытство все же перевесило. Хотя, наверное, не только любопытство.